Глава 21. Римское царство обязано своим существованием Богу истинному, от которого происходит всякая власть и провидением которого управляется все. Если это так, то власть раздавать царствование и правление мы должны приписать только истинному Богу, который в Царстве Небесном дает счастье одним благочестивым, а царство земное и благочестивым и нечестивым, как бывает угодно ему, которому ничто несправедливое не угодно. Хотя, как мы сказали, и есть нечто, что благоволил он открыть нам, однако для нас было бы много и слишком превзошло бы силы наши, если бы мы вздумали исследовать тайны человеческие и подвергать решительному обсуждению заслуги и проступки царств. Итак, этот единый истинный Бог, не оставивший рода человеческого своим судом и помощью, дал, когда захотел и насколько захотел, царство римлянам, как дал его ассирийцам или даже персам, которые, как показывают их писания, почитали только двух богов, одного доброго, а другого злого. Я умолчу о народе еврейском, о котором, насколько было нужно, я уже сказал – и который во время своего царствования почитал только одного Бога. Итак, сей истинный Бог дал персам жатвы без почитаниями богини Сигетий, дал и другие земные дары без почитания того множества богов, которых римляне поставили по одному над каждой отдельной вещью или даже по нескольку над отдельными вещами дал им и царство без почитания тех богов, благодаря почитанию которых Римляне считали себя достигшими царствования. Также и в отношении к отдельным лицам, дав власть Марию, он же дал ее и гаю Цезарю, дав августу дал и Нерону, дав Веспасианам, как отцу так и сыну, императорам, отличавшимся в высшей степени привлекательными свойствами.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 Глава двадцать вторая. Времена и исходы войн зависят от суда Божия. То же и в отношении продолжительности войн. Соизволит ли он по своему справедливому суду и милосердию подвергнуть человеческий род бедствиям или дать ему утешение? Одни войны оканчиваются быстрее, другие тянутся долго. Война с пиратами Помпеем и Третья Пуническая война с Цепионом были окончены с невероятной быстротой в самое короткое время. Также и восстание гладиаторов, хотя во время него и потерпели поражение многие предводители римских войск и два консула, а Италия была страшно разорена и опустошена, окончилось, однако же, после многих жертв на Третьем году. После долговременного и самого покорного рабства под римским ярмом, когда римскому государству были подчинены уже многие народы и Карфаген разрушен, попытались добиться свободы не посторонние, но италийские же народы пиценты, марсы и пелигны. Во время этой италийской войны римляне терпели весьма частые поражения, погибли в ней два консула и много других благороднейших сенаторов. Бедствие это не продолжалось, однако же, очень долго. Оно окончилось на пятом году. Но Вторая Пуническая война, сопровождавшаяся величайшими разорениями и бедствиями республики, в течение 18 лет истощала и почти уничтожила римские силы. В двух сражениях пало около 70 тысяч римлян. Первая пуническая война продолжалась 23 года, война с Митридатом — 40 лет. А чтобы кто-нибудь, слыша похвалы прошедшим временам за всякого рода добродетели, не подумал, будто римляне начального периода римской истории вследствие большого мужества оканчивали войны быстрее, я напомню войну Сомницкую, продолжавшуюся почти 50 лет, во время которой римляне потерпели такое поражение, что были вынуждены склонить головы под иго. Но так как они не славу любили ради справедливости, а справедливость любили ради славы, то и нарушили установленный мир и заключенные условия. Я напоминаю об этом потому, что многие, не зная прошедших событий, когда в христианские времена какая-либо война длится сколько-нибудь продолжительно, самым бесстыдным образом обвиняют в этом христианскую религию, крича, что если бы якобы ее не было, и если бы божества почитались древним культом, то известная римская доблесть, окончившая с помощью Марса и белоны такое множество войн с чрезвычайной быстротой, уже завершила бы давно и эту войну. Итак, читавшие, пусть припомнят, какие продолжительные войны были ведены древними римлянами, какой разнообразный имели они исход, какими плачевными сопровождались поражениями, как вихри бедствия этого рода потрясали землю, будто бурливое море. И, припомнив, пусть сознаются в том, в чем прежде не хотели сознаваться, и пусть своими безумными речами против Бога Самих себя не губят, а людей невежественных не обманывают.